Лопата. Война есть война. Всякое здесь бывает. Лопата и та стреляет. Москва готовилась к схватке с врагом. Вокруг города возводились оборонительные рубежи, рылись окопы, создавались баррикады, завалы, возводились проволочные заграждения, устанавливались ежи и надолбы. Тысячи женщин, стариков и подростков брали в руки кирки, ломы, лопаты. Длинной полоской уходит ров. Вот он прямо идет, вот чуть изогнулся, коленца сделал. Пополз чуть на взгорье, сбежал к низинке. Пересек оголенное поле. Ушел за ближайший лес. Это противотанковый ров. Много их у границ Москвы. И этот, и чуть правее, и чуть левее. И дальше за лесом, и дальше за полем, и дальше, и дальше перекрывший горизонт. Костя злобен, студент-текстильщик. В землеройный студент-бригаде. Просится Костя в армию. «Я в роту хочу! Я в снайперы!» Не взяли Незлобина в армию. Слаб оказался зрением. И вот в землекупах теперь злобин Вместе с другими копает ров. Девушки рядом, подростки, женщины. Старшим — старик Ордынцев. Объясняет Костя. «Не взяли в снайперы!» «Тут тоже злобин фронт!» отвечает Ордынцев. «Подумаешь, фронт!» — усмехнулся Костя. «Канавы, ров!» — не ров. «А военный объект!» — поправляет старик Ордынцев. Только сказал, как в небе низко, совсем над землей, над людьми, над окопом, пронесся фашистский летчик. Бросил он бомбу, открыл огонь. «Ложись!» — закричал Ордынцев. Бросились люди на дно окопа, переждали огонь врага. Трижды в тот день приходили сюда фашисты. «Ну, чем же тебе не фронт?» Посмотрев на кости, усмехнулся старик Арденцев. Ночь опустилась над лесом, над полем. На отдых ушли отрядники. Рядом на взгорке стоит деревня. Расположились в уютных избах. Только стал засыпать Незлобин, вдруг голос. «Тревога! Тревога!» Вскочил Незлобин. «Момент! На улице!» Узнал, в чем дело. Оказалось, с воздуха сброшен фашистский десант. «Проснулись люди! Бегут на поле!» Промчались кони, наряд охраны. Вернулся Костя избек к сараю, схватил лопату, вперед за всеми. Бежит к окопам, где место сбора. А здесь девчата, а здесь ордынцев. Вдруг с неба солдат фашистский повис на стропах и прямо в группу. Не ожидали девчата гостя. Ай-ай! с испуга. А Костя словно лишь ждал момента. Схватил незлобен секиру заступ, фашиста в спину. а взревел десантник, осел. И рухнул. Лежит, раскинул руки. Расцеловали костю друзья-девчаты. Снайпер, ну, право, снайпер, сказал Ордынцев. Отбили люди десант-фашистов, вернулись в выжбы, ко сну, к покою. А утром снова трубит побудка, и снова люди в суровом поле. Смешались с фронтом тывы, обозы, кругом девизом, кругом паролем, врага не пустим, врага осилим. И взмах лопаты, как взрыв снаряда. И если надо, она копает. И если надо, она стреляет.